Глава двадцать шестая «Эй, мальчики!» Громкий окрик Ники звучно разнесся по темной подворотне. «Поиграйте лучше со мной», — предложила она, невозмутимо подходя к хулиганам. «Беги отсюда, беги!» С трудом прохрипел ей прикованный. Проигнорировав этот совет, Ника подошла к нападавшим, которые быстро обступили ее плотным кольцом. «Ух ты, какая самочка!» Радостно присвистнул один из них, поигрывая обрезком трубы. «Классный прикид», — одобрил он её обтягивающий топик. «Хочешь, чтобы мы с тобой поиграли?» — осклабился он, окидывая девушку плотоядным взглядом. «Да», — лукаво улыбнулась она. «Только мне нравятся жёсткие игры», — предупредила она и, не дожидаясь ответа, перешла в наступление. «Ну, вот и согрелась». С иронией подумала Ника, когда последний из хулиганов был уложен в бессознательном состоянии на асфальт. «Иногда мужчины к моим ногам так и падают», — мягко усмехнулась она, подходя к спасенной жертве. Лицо прикованного было так обезображено ударами, что его черты лишь угадывались под кровавыми разводами, и то с большим трудом. «Привет», — произнесла она дежурную фразу и попыталась просканировать ауру этого человека. чтобы убедиться, что она приняла правильное решение, вмешавшись в процесс его избиения. Но, к удивлению, кроме прозрачных, практически бесцветных колебаний его энергетической оболочки, она ничего не увидела. Ну, по крайней мере, не тёмный, философски отметила она. Списав это странное обстоятельство на то, что от воздействия инопланетных волн досталось не только её мобильнику, но и, видимо, её дару, Она вытащила из волос любимую заколку, чтобы освободить мужчину от наручников. Это оказалось не так-то просто. Он был гораздо выше её, а его руки были прикованы к самому верхнему железному пруту ограды. «Это ты, ангел?» Вдруг потрясённо прошептал мужчина, вглядываясь в красивые зелёные глаза. «Мы знакомы?» озадаченно спросила девушка, едва улавливая непонятный сумбур в его голове. да «То есть нет?» — смутился он. «Тогда или нет?» — рассмеялась Ника. Стоя на цыпочках и вытянувшись, насколько возможно, она пыталась дотянуться металлическим штырем заколки до замка наручников, но безуспешно. «Лично мы незнакомы, но я о тебе уже наслышан», — объяснил Даниил, не отрывая взгляд от лица незнакомки. Ему до сих пор не верилось, что все это происходит в реальности. А может, это сон. Интересно, а во сне могут так адски болеть отбитые почки? В смысле наслышан? С удивлением скинула она брови. Ладно, объяснишь позже. Произнесла девушка, видя, как лицо мужчины перекосилось от боли. Где-то на перекрестке улиц Юбилейная и Первомайская меня ожидает еще один кандидат на спасение. Надеюсь, успею. «А этого товарища нужно отцепить от чёртовой ограды до того, как он загнётся от внутреннего кровотечения или болевого шока», — подумала она. «Нет, слишком высоко», — нахмурилась девушка, приостанавливая свои манипуляции. «Никуда не уходи», — подмигнула она ему и, развернувшись, отправилась на поиски какой-нибудь подставки. Ящики из-под пива, валявшиеся у торца ближайшей девятиэтажки, на первый взгляд выглядели довольно прочными. И Ника подошла к ним поближе. Аккуратно взяв в руки один, с виду самый чистый, она выпрямилась и, подняв глаза чуть выше, остановилась как вкопанная. С изумлением, уставившись на табличку «Первомайская», она перевела взгляд на угол соседнего дома, где едва угадывалась сильно заляпанная грязью надпись «Улица Юбилейная». И до нее дошло, что она может никуда не спешить. «Офигеть!» — прошептала она с недоумением, уставившись на темнеющую неподалеку фигуру следователя. «Точно! Это же он! Вот тебе и Прометей прикованный! Но как? Почему я его не узнала? Ладно, какая разница, как? Главное, дело сделано!» Решила она про себя. С импровизированной подставкой дела пошли гораздо успешнее. И уже через три минуты Даниил потирал освобождённые из плена, затёкшие запястья. Поскольку необходимость в спешке отпала, Ника попыталась просканировать его тело, чтобы определить серьёзность полученных им травм и по возможности подлечить его, но словно наткнулась на серую, расплывающуюся и в то же время непробиваемую стену. Подумав, что, видимо, не судьба ей сегодня творить чудеса по исцелению страждущих, Она просто расстегнула на нём куртку и, аккуратно задрав серый свитер и рубашку, стала осторожно прощупывать мускулистый торс. «Это не сексуальное домогательство. Я просто пытаюсь определить, не сломаны ли у тебя ребра». На всякий случай объяснила она свои действия. «Только ребра». Подколол он её и тут же поморщился от боли.